Глава восемнадцатая. Путешествие можно было охарактеризовать одним словом – быстрота. Артериями и венами империи, без сомнения, были имперские тракты – широкие прямые дороги, построенные по специальным дорожным стандартам с использованием специализированной магии и артефактов. Каждый тракт разделялся на две половины – черную и красную – По многолетней традиции черную сторону использовали для движения в направлении от коронного мира, по красной, соответственно к нему. Даже кладка плит в основании тракта имела такую форму, чтобы при движении в правильном направлении тракт практически не повреждался. А это было весьма актуально, ведь помимо обычного гужевого транспорта по имперским трактам двигался и специальный, скоростной, являющийся аналогом земных железнодорожных перевозок. Соответственно, и износ полотна на специально выделенных скоростных участках дороги, где запрещалось передвигаться на обычном транспорте, был во много раз больше. В «Империи» не было какого-то определенного направления движения. Каждый отдельный тракт мог иметь как правостороннее, так и левостороннее движение, в зависимости от того, что инженеры, проектирующие тракт, признавали наиболее удобным в каждом конкретном случае. Когда я читал про систему «Имперских трактов», Меня немало позабавил тот факт, что красные, ведущие к центру империи пути, в конце концов сходятся на площади перед дворцом императора, называемой Красной площадью. Интересное совпадение. На цветовой дифференциации направлений движения за века функционирования трактов наросло огромное количество лингвистических следствий, создающих неповторимый колорит, окружающий главные путепроводы империи. Как бы там ни было, двигаясь по красному участке дороги, ты обязательно рано или поздно попадешь в коронный мир. Мы, естественно, столь продвинутым способом ориентации в пространстве пользоваться не стали, а просто купили билет на пассажирский скорый магоход, идущий в сторону коронного мира. Хотя не совсем так. По пути я просто нанял свободный магоход на один вояж к сердцу империи. Это вылетело мне в приличную копеечку, почти десять тысяч ора. Но мелочиться не стал». Можно, конечно, воспользоваться рейсовым многоходом, ходящим между соседними городами, там сделать пересадку, затем еще одну, следом еще. Учитывая, что нам необходимо было миновать два мира, то этих пересадок ожидалось просто неимоверное количество. А так как путешествовал я далеко не один, то предпочтительнее нанять один транспорт повышенной комфортности, предназначенный для аристократов, где все спокойно разместились бы. Хотя в ином случае заплатить пришлось бы в разы меньше. Но тут, помимо удобства и комфорта, появлялись и иные соображения. В общем вагоне мне бы никто не дал спокойно заниматься созданием накопителей на продажу и исследованиями, так что потери бы вышли куда больше, чем эти самые несчастные 10 тысяч. Так что иногда транжирить деньги выгодно. Исследования же, что я проводил, не отрываясь от производства накопителей, — имели тот же характер, что и при доводке стационарного листолотоса. Мы с Шисом навели марафет на технологию, во-первых, полностью избавив себя от необходимости следить за процессом, и, во-вторых, улучшив и усложнив схему до полной неузнаваемости, на случай, если придется показать ее кому-либо. Готов дать голову на отсечение, что без нескольких лет кропотливой работы распутать этот клубок магии никому не удастся. Во всяком случае, в Империи, и не зная хотя бы основ магии рептилий. Паранойя? Забудьте. В Империи нет такого понятия, как патент. Смог повторить — значит твое. Да и у нас на Земле истории, когда два-три и более ученых собачились из-за авторских прав на изобретение, не счесть. Лучше заранее позаботиться, чем потом кусать локти от досады. Вся дорога заняла у нас четыре недели с хвостиком. А если бы магоход, тянущий наш дилижанс, не был бы такой древней моделью, то успели бы и за две. Вообще, при достаточно высокой стандартизации повозок, тяговая сила поражала своим разнообразием. За время пути мы успели увидеть самые разнообразные конструкции, от магически усиленных животными, членстоногие, присмыкающиеся, гигантские птицы, прокачанные лошади, различные химеры, до големов и магоходов. Причем последние также были самых разных конструкций и вида. Один раз даже довелось увидеть новейшую конструкцию левитирующего скоростного транспорта, удерживающегося над уровнем Земли за счет магической подушки и эффекта экрана. Моголед промчался над нами, неприятно ударив по ушам перепадом давления, и скрылся в пыльной дымке, постоянно стоящей над трактом. Скорость он имел никак не меньше 200 км в час и жрал столько маны, что передвигаться мог исключительно вблизи трактов, так как внутри полотна были проложены специальные каналы передачи энергии, от которых и запитывались все передвигающиеся по тракту конструкты. Так было намного выгоднее, чем встраивать в них дорогостоящие накопители. Кроме того, тракты по совместительству являлись и каналами передачи маны между городами и источниками. Этакими магическими лэп, что еще сильнее повышало значимость имперских трактов. Поэтому неудивительно, что за поддержанием трактов в рабочем состоянии следила целая структура общеимперского уровня, а численность охранной службы имперских трактов уступала только имперской армии. Впрочем, служили там исключительно армейские ветераны, а потому Осит являлась, по сути, мобилизационным резервом империи. Конечно, чтобы охранять сами тракты, столько людей не требовалось, но помимо непосредственно дорог, к ним относилась и вся периферия, Склады, гостиницы, парки дирижансов, конюшни, мастерские, ремонтные центры и многое-многое другое. Ради ускорения и упрощения перевозок все это было в достаточно высокой степени стандартизировано и унифицировано. Но как бы ни были хороши тракты, земным самолетам они все-таки уступали. Если не по комфорту, то по скорости передвижения. Все-таки месяц в пути – это реально много. учитывая, что мои возможности в личном ускорении времени поднялись до 10, 120, 360. То есть двигаться я мог в 10 раз быстрее обычного человека, а в единую секунду уместить две минуты размышлений и активной магической практики. Неудивительно, что прибытие в коронный мир я воспринял со всем возможным энтузиазмом. Впрочем, не стоит думать, что большую часть времени я находился в максимальном ускорении и месяц пути растянулся для меня в долгие 10 лет. Вовсе нет. Очень и очень многие действия в ускорении производить практически невозможно. В первую очередь, это общение. Если с ШИСом никаких проблем не было, то чтобы поговорить с остальными моими спутниками, приходилось выпадать в обычный режим. Ну, может, процентов 10-15 сверху. Основная задача, что передо мной поставила вредная рептилия в этот временной промежуток, сделать так, чтобы переход на ускоренное восприятие и обратно стал совершенно естественным. Как почесаться, не задумываясь, на уровне условных рефлексов? Планы на следующие после прибытия дни были продуманы до мелочей в лучших традициях магов-ящеров. Ши смог мной гордиться. Перемещение в коронный мир не могло оставить равнодушным никого, кто видел это событие впервые. Гигантская высотой в сотни метров башня возвышалась над окружающими ее строениями, большая часть которых являлась промежуточными складами, и погрузочно-разгрузочными терминалами. Где-то в недрах башни скрывался колодец, на дне которого располагалась гранитная плита портала, окруженная титаническими конструкциями опор. Однако колодец спустовал крайне редко, ведь основным предназначением башни было именно его наполнение огромным количеством контейнеров и грузовых платформ, скрепленных вместе специальными упорами. За несколько минут до срабатывания портала крепления, соединяющие внешний обод башни, и наполняющие колодец контейнеры убирались, чтобы скоро снова встать на место, но уже для разгрузки прибывших через портал контейнеров. Ведь постоянные порталы были двунаправленными. Товары, сложенные с этой стороны, отправлялись в тот мир, а товары, сложенные там, в этот. После переноса суета по отправке сменялась суетой по приему грузов. Этакий бесконечный конвейер, останавливающийся только когда все грузы оказывались на своих местах. до нового срабатывания портала. А вот хаотические порталы представляли собой настоящее бедствие, проклинаемые логистами и рабочими торговых башен. Нужно за несколько часов разобрать и переместить на временные склады колоссальное количество товаров. Кроме того, нередки были случаи прибытия вместе с мусором самых разнообразных паразитов, из-за чего в штате приходилось постоянно держать нескольких магов, специализирующихся на поиске и дезинфекции. И то помогало не всегда. Особенно последнее время, когда к случайным гостям добавились гостинцы рейдеров Роша, каким-то образом заранее узнающим, откуда будет создан портал в сердце Империи и не упускавшим возможности немного подгадить своим недругам. Это могло быть что угодно, от особенно пакостного паразита или болезнетворного штамма до своры микроскопических роботов, миров множества, и найти подходящих кандидатов не представляло большой сложности. Для пассажиров на самых верхних этажах конструкции были смонтированы помосты, разделенные по классам и стоимости. Сверху – для торговой элиты и аристократии в виде небольшого зала со столиками и легкими закусками. Снизу – для всех остальных. Без всяких удобств. Просто голая площадка. Так как я не считал, что понты дороже денег, то мы разместились снизу. Постоять пару минут в толпе нисколько не обломает ни меня, ни моих спутников. За одним единственным исключением.